глава двадцать вторая Если бы у меня были хоть немного свободной руки, то я бы попробовал схватить что-нибудь и переместить дракаину в место, которое ей не очень бы понравилось. Да, там на солнышке не погреешься, и лунных камешков среди снегов не валяется, зато бродит много товарищей, которые не особо разборчивы в еде. У меня, конечно, были определенные сомнения относительно провоза незарегистрированных «змеететенек» особо крупного размера. Вопрос заключался в следующем «Смогу ли?». Внутреннее предчувствие и уверенность в собственных силах говорили, что да, однако вопрос можно было признать праздным, потому что «нага» все плотнее обхватывала меня, не давая возможности пошевелиться. Переместиться в школу, бросив Потапыча на произвол судьбы, мне даже в голову не пришло, во-первых, сам же его сюда затащил, а теперь бежать, во-вторых, это я сделать тоже не мог. Для каждого заклинания требовалась определенная доля концентрации, которой трудно достигнуть, когда в мозгу тысячами ярких разноцветных лампочек подсвечивается одно единственное слово «боль». Что печальнее всего, общаться Дракайна не собиралась. Может, не знала русского, или, что более вероятно, уже встречалась с магами. Да, мы не самые веселые собеседники, когда видим нечто, способное нас покалечить, вот как сейчас. Я выдохнул в последний раз. По крайней мере, так мне показалось. На мгновение вокруг потемнело, а перед глазами появились мушки, будто я резко встал. «Нельзя, нельзя так все заканчивать». Я пытался поднять землю, потому что стихийная магия не требовала особого каста, лишь преобразования силы, но магическая энергия просто сочилась из меня, как из стреснутого ведра. Ну же, ну! Длинный и почему-то знакомый зеленый росток проворно пополз к дракайне, с каждой секунды отвоевывая себе новое пространство он становился больше а шипы все острее норовя вот вот отсечь одну из частей чешуйчатого туловища и дракаина попятилась она прижалась к стене злобно выдавая какие то шипящие звуки даже рот открыла демонстрируя длинный раздвоенный язык но ну я ослабила чуток хватку давая мне возможность вздохнуть Так, для начала надо определиться. Да, маги в минуты смертельной опасности могут неосознанно себя защищать, но откуда взялось это растение? Ведь оно точь-в-точь точь похоже на те бомбы, которые сбрасывала Федерация. Это я его как-то воссоздал. Ответ пришел гораздо раньше, чем адекватные версии случившегося. Так и думала, что в какую-нибудь фигню влезете. Раздался голос Кати за моей спиной. Ты откуда здесь? За тобой пошла. «Вижу, куда-то намылился, еще и банника своего взял». «Ты шла за мной всю ночь?» Медленно, делая паузы после каждого слова, чтобы все осмыслить, спросил я. «Как же я ее не заметил?» «Не ты один проходил курс следопыта у Якута?» Вообще, Зыбунина сейчас выглядела очень довольной собой. Более того, вдали от Терлецкой она вновь стала прежней Катей, а не психованной, вечно находящейся на грани, ведьмой непослушные рыжие волосы растрепались зеленые глаза горели будто маяки заставляя думать совершенно не о том я неосознанно запустил руку в пространственный карман нащупав тиару стало вроде полегче хотя бы думать я теперь мог не только о притягательности ведьмы откуда у тебя это спросил я глядя на растения взяла парочку неразорвавшихся бомб с собой катя внимательно посмотрела на меня но сразу же отвела взгляд как и думала пригодились «Так что тут у тебя?» дракаина Я указал на нагу, к тому моменту уже прикованную диковинным растением к стене. «Надо же, как забавны бывают перипетии судьбы. Еще не так давно я не мог пошевелиться, а теперь подобная же участь постигла гигантскую змею. Нет, справедливости ради, нага могла попробовать шелохнуться, только что-то мне подсказывало, что шипы сразу начнут резать ее в очень многих местах. «Макс, я не дура!» «Сощурилась Катя. Почему ты здесь, я уже догадалась. Пришел за лунным камнем, но зачем он тебе?» «Решил начать камушки собирать. Этим хочу стать, как его, сексофилом». «Селексофилом», — подсказала Катя, не шелохнувшись. «Однако ее концентрации можно было бы позавидовать». Даже рукой не взмахнуло, один из отростков тут же ринулся ко мне, сначала сбив с ног и продолжая опутывать. Первое время я пытался сопротивляться, разорвав несколько побегов, все-таки маг земли как-никак, однако растение регенерировалось чересчур быстро. И вот, меньше чем через минуту, я оказался примерно в том же положении, что и раньше, обездвиженный, весьма смутно представляющий свое будущее. «Катя, ты что делаешь?» Я смотрел на покачивающийся острый шип аккурат возле шеи. Пока разговариваю. Знаешь, говорят, что если женщина хочет помочь, у мужчины нет ни единого шанса спастись. Это вот так ты помогаешь? Ты сильный маг, но не очень дальновидный. Не всегда понимаешь, когда нужно ударить самому, а когда обратиться к друзьям. Друзья магической флорой друг другу не угрожают. Все еще сопротивлялся я. Зато идут всю ночь, чтобы спасти непутевого волшебника от дракайны. Итак, я повторю вопрос. Зачем тебе нужен лунный камень?» Спрашивала Катя, вроде вполне доброжелательно, однако шипы довольно недвусмысленно приблизились к телу. Один к горлу, другой к штанам. И не поймешь, какого стоит больше опасаться. «Хочу навести шороху среди нечисти, чтобы возобновили практикум». «И зачем?» Катя чуть наклонила голову, наблюдая не за мной, а за растением. «Тогда мы выйдем на первое место, и нас будет чествовать предстоятель». Зыбунина прожгла меня зеленью своих глаз, словно пыталась испепелить на месте. «Только не говори, что вы собрались устроить покушение на Уварова». «Хорошо, не буду», — легко согласился я. «Максим!» Меня обожгло силой, которая выплеснулась из ведьмы. Катя разозлилась. Нет, не так. Зыбунина была в бешенстве. Того и гляди, сейчас утратят контроль, и шипы немного испортят мне штаны со всем содержимым. Я дала тебе максимальную защиту, какую только могла. Условие было одно. Не лезь к Уварову! Хрупкая девочка Катя вдруг превратилась в сгусток гнева. Меньше всего сейчас хотелось с ней спорить, но все же подискутировать явно придется. «Уваров психопат», — ответил я ей. «Сегодня он решил объявить войну, которую тут же закончил. Завтра придумает что-нибудь еще. И хуже того, что мы становимся его марионетками. Тебе хорошо. Ты уйдешь после школы в свои леса. А мне придется работать в мвд Другими словами, на него. Ты не понимаешь, Максим». С какой-то усталостью и отрешенностью сказала она. «Он опасен не столько из-за своей силы. Уваров – идеальный хищник, умный, мощный, выносливый. Он умеет ждать, когда надо, умеет ударить без сожалений, готов на любые жертвы. Переиграть Уварова может только Уваров. А все, кто выступит против него, обречены на провал. И все-таки мы попробуем». «Вы?» на щеках кати появился какой то нездоровый румянец это все из за нее женщины обладают удивительным качеством воспринимать все на свой счет улыбнулся я правда скалился недолго ровно до тех пор пока не услышал звук рвущейся ткани после чего затараторил нет не из за нее это мое решение у варова надо остановить пока не слишком поздно и все таки ты совершаешь очень большую ошибку сказала Зыбунина, «ты не можешь предугадать всего развития событий и не готов к последствиям». «Я готов пожертвовать своей жизнью, чтобы убить этого психопата». Я старался ответить как можно спокойнее. «Этого недостаточно», сказала Катя, а потом тиски растения разжались, и я рухнул на дощатый пол. Проверил штаны, так и есть, разрезаны в самом любопытном месте». «Интересно, скажи я, что все действительно из-за светки прошел бы шип дальше?» «Бери свой лунный камень», — сказала Катя, щелкнув пальцами. Ее кровожадное растение будто только того и ожидало, оно встрепенулось еще плотнее, сдавив дракаину и спустило сотни шипов. Брызнула темно-красная кровь, и тело змеи-женщины распалось на множество бесформенных обрубков, и это было не так страшно и противно, как расчлененка верхней части туловища. Почему-то человеческие останки вызывали более сильное отвращение. Это было обязательно. Вообще-то на Дракайну у меня имелись свои корыстные планы. Кощунство разбазаривать такие источники силы, когда в иномирье скотина не кормлена. Говорить про это Зыбуниной, конечно, я не собирался, но недовольство в моем голосе сквозило. Катя восприняла его по-своему не подчиняются все змеи в округе. Иными словами, пока она жива и в сознании, ты бы не сбежал. А перемещаться отсюда...» — Катя поморщилась. «Не ровем час, балка какая-нибудь при Касте упадет. К тому же, даже если бы ты похитил камень, она поползла бы к новому магическому источнику. А вот что или кто им бы оказался — другой вопрос. Сила же как наркотик. Один раз попробуешь, больше никогда не сможешь отказаться». «Как думаешь, почему опустошенные устраиваются на работу в министерство? Пытаются быть поближе к Силе, в надежде, что когда-нибудь она вдруг вернется. Ладно, хватит болтовни, бери банника и давай выбираться наружу». Катя оказалась права. Убийство дракайной не прошло даром. Большая часть змей проснулась и теперь недовольно шипела, впрочем, не находя для своей агрессии конкретный источник. Эти расползутся, как теплее станет успокоила меня Зыбунина. «Перемещаемся?» «Позволь я». Я решил немного побыть джентльменом. Ты и так потратила уйму сил. Аппарация прошла безо всяких эксцессов. Вот только что мы любовались с высоты полуразваленного дома на землю, кишащую змеями, и вот уже стоим в захламленной комнате верхнего этажа школы. «Спасибо, Катя. Я хотел бы попросить тебя не говорить никому о том, что сейчас сказал. Ты не отступишься». — грустно ответила ведьма. — Что ж, наверное, так и должно быть. Глупо было бы ожидать от тебя другого. Хорошо, дай мне время. Э — -э, на что? — спросил я, но Зыбунина уже вышла из комнаты. — Так, а где гадюка? Банник почему-то открыл только один глаз. — Куда заползла? — Потапыч, ты обладаешь редким даром проявлять доблесть и отвагу, когда ситуация этого уже не требует. Мертва гадюка. — Что, совсем? Банник оглядывал комнату, видимо, не до конца, веря моим словам. «Чуть-чуть!» «А камень?» «Вот он!» Я достал лунник и повертел перед носом прижевалы. Банник скривился, точно у меня в руках оказалась коровья лепешка. «Давай думать, где камешек разместим. Может, в лесу? Там обычно тренировки проходят. Сил всегда тратится уйма». «Помимо ваших тренировок, там проходят и лешие и тропинки, да и сам леший. Если он взбесится, худо будет всем». — зарубил мое предложение Потапыч. — Тогда в Доме Чудес, мы же там практикуемся в заклинаниях. — Ты на хромой кобыле хочешь от Полтавы до Выборга за ночь доехать! — фыркнул банник. — Там у Якова, вашего Петровича, животина всякая заперта. Как бы не выбралась по зову камня-то, уж лучше во дворе закопать. Да, насыщаться станет хуже и медленнее, но тише едешь, дальше будешь. Так, хозяин? Я ничего не ответил. Все было так, да не совсем. Времени как раз оставалось в обрез. С другой стороны, Потапыч прав, только полоумного лешего, которого называли не иначе как лесным богом, мне для полного счастья не хватало, да и в кабинете у учителя мифологии могло обитать действительно что угодно. Поэтому, немного поколебавшись, я решил спрятать лунник ближе к башням. Для опытного мага Земли, который рыл нужник в собственном имении, даже лопата не понадобилась, почва расступилась приютив на время лунный камень, я отправился со спокойной совестью спать, решив хоть немного восстановиться перед тренировками. И надо отметить, что с лунником все оказалось гораздо быстрее самых смелых ожиданий. К вечеру следующего дня Елизавета Карловна собрала все курсы и настоятельно порекомендовала, читай, запретила, временно выходить за территорию школы, потому что нечисть как-то странно активизировалась. Понятно, что сюда они пробраться не могли из-за многофакторной защиты, однако бродить вдоль реки им никто не запрещал. Да и Леший, существование которого наконец-то официально признавалось, вел себя очень странно, его даже пришлось перевести на какой-то дальний кордон. Вдобавок то ли банник с лукавил, то ли действительно не знал, но на домовых камешек тоже немного подействовал. Нет, они не водили хороводы вокруг башен с обезумевшими глазами, однако стоило луннику появиться на территории школы, как количество пригорелой каши в разы возросло. Да и сами волшебники, по крайней мере, наша группа, стали более раздражительными. Дня не прошло, чтобы мы не подцапались. В этом само собой среди всех выделялся Куракин. «Ты делаешь что-нибудь или только языком треплешь?» Он вновь поймал меня в гостиной. «Делаю», — шикнул на него я, больше всего стараясь не зарядить ему промеж глаз. «А ты жди и думай, где у нас в стране больше всего нечисти». «В Москве, конечно», — пожал плечами Куракин. «Даже точный адрес могу сказать». «Нет, Москва не подходит», — помотал я головой, не понимая, шутят высокородные или нет. «Место федерального значения и все такое, туда сразу гвардию вызовут, а не практикантов. Опять же, всякие закрытые объекты, поэтому лучше провинцию, не сильно глухую, а то сожрут всех, как в проскиевке но и не очень большой город, что-то среднее». «Я подумаю», — ответил Куракин, — «а ты не затягивай». Грех не воспользоваться мудрым советом высокородного, однако существовал небольшой нюанс. Я в душе не представлял, сколько будет заряжаться камень и когда он станет полным. От безысходности приходилось пару раз раскапывать лунник и с видом что-то понимающего в природных амулетах рассматривать желтые расползшиеся по всей поверхности прожилки. «Не готов еще», — сказал Потапыч, которого в присутствии камня не слабо колбасило. Хотя, учитывая, сколько водки за всю жизнь выпил банник, может, разума там действительно не особо много осталось. Но факт оставался фактом. Лунный камень продолжал заряжаться после многолетнего перманентного опустошения. Он источал все больше силы, поэтому пришлось прикопать новую ямку и спрятать его поглубже. Да, так снижалась скорость зарядки, но вместе с тем и возможность обнаружения. Это еще повезло, что Якута нет с Козловичем. У них нюх на подобные вещи был отменный. Коршун же и вовсе выходил из башни лишь на тренировки. Еду ему приносил кто-то из практикантов. Наш наставник захандрил из-за того, что не смог проявить себя должным образом на войне. И вот, в один из прекрасных дождливых дней, когда ботинки без всякой магии превращаются в грязевые валенки, банник дал добро на изъятие амулета. К тому времени я приготовил фамильную шкатулку, где хранилась тиара. Да, она была с драгоценными камнями, и не факт, что из каленого железа, но сама по себе металлическая, вдруг хоть немного сдержит действия лунника. Амулет был передан Куракину при всей нашей заговорщической компании вечером перед отбоем, чтобы Сашу никто не хватился раньше времени. Он вернулся через час, протянув мне пустую шкатулку. Это означало лишь одно — лунный камешек ныне лежит где-то в лесу или близ маленькой деревушки и всеми своими желтыми прожилками привлекает нечисть. Теперь ситуация стала ровно обратной. Денек я потерпел, а потом стал ходить за Куракиным с видом осла из Шрека, твердившего «Уже приехали». Радовало лишь, что Байкова с Максимовым вновь призвали на их мирно-гражданский практикум. Из этого можно было сделать только один вывод – в ближайшее время никаких военных действий не будет. Только к исходу третьего дня Коршун вызвал четырех лидеров групп к себе. ви коробка улыбалась, ей все было в новинку, а Ворохов, занявший место Тинеева, держался нарочито бодро. «Сюрприз тут МВДО прислала почти к вашему выпуску. На Смоленщине, в самой что ни на есть средней полосе, чертовщина какая-то началась. Нечисть будто белины объелась». Он вытащил четыре листка с вызовами, разглядывая нас. «Бескуды, упыри, граничники, меша, твари на любой вкус». «Господин Блюститель, разрешите взять вызов на бескудов?» — подал голос Горленко. — Вот ведь гад, знает, что они здесь самые опасные. — Не блюститель я больше. Опять отправлен в запас. И еще кое-что. Из МВДО пришла приписка. Коршун пристально посмотрел на меня. — На уничтожение гнезда бескудов направить самую сильную группу. Не самую умную и слаженную Горленко, а самую сильную. Уж извини, но после смерти Тинеева такая у нас только одна. Возьми вызов, кузнецов. Я постарался скрыть улыбку, потому что все шло по задуманному мной плану.